«Мой канцлер, у меня плохие новости», – зашел к Адольфу Гитлеру глава МИД Германии Константин фон Нейрат. «Народный фронт в Испании начал боевые действия. Они уже взяли штурмом правительства страны и объявили по местному радио о смене режима власти. Сейчас идет замена руководящих чинов в полиции и попытка взять под контроль те военные части, что еще не были ими атакованы». Радио и почта уже под их полным контролем. «Как им это удалось?» — резко поднял голову от бумаг Рейхсканцлер. «Помощь от русских. По моим данным, они использовали новейшее оружие массового поражения, которое буквально стирало казармы воинских частей в пыль». «Прямо в пыль?» — не поверил Гитлер. «По словам информаторов», — тут же уточнил глава МИД. Но что оружие было мощным, в этом сходятся все. От казарм остались руины, выживших почти нет. «Что же это за оружие?» Глаза Гитлера заблестели. «Почему оно в руках каких-то русских свиней, а не в Великой Германии? У нас что, ученые хуже, инженеры глупее?» «Уверен, что нет», — тут же ответил Нейтер. «Но причины лучше узнать у Гера Гиммлера». «Я спрошу», — процедил Гитлер. «А вы узнайте все подробности как можно быстрее и позовите ко мне Канариса! Как он мог проморгать помощь красных? Это некомпетентность или саботаж?» Нейтор тут же решил поскорее ретироваться от взбешенного плохими новостями Рейхсканцлера, когда ему донеслось догонку. «Еще, гер Нейтор, срочно позовите ко мне гера Редера! Необходимо перекрыть канал поставок любой помощи этим покрасневшим макакам. Флот обязан досматривать любое судно, что идет в Испанию. Но это же пиратство, растерялся дипломат. Это война за будущее, процедил Гитлер. Если мы не хотим, чтобы красная зараза поразила и наше государство, нужно устроить карантин и задавить ее вдали от границ. «Хватит с евреев и диких северян! Нечего им делать в Европе!»